артиллерии держал на случай выступления против особого района, контролируемого войсками КПК, то понятно, почему в некоторых китайских армиях вовсе не было артиллерийских стволов для разрушения фортификационных сооружений и подавления огня противника. Ручное вооружение, винтовки, ручные и станковые пулеметы отличались большим разнообразием. Хотя сами китайцы и производили это оружие, они не могли полностью удовлетворить потребности армии и вынуждены были закупать его за границей. Я уже не говорю о нескольких танках, да и то о старых образцов, которые фигурировали только для показа. Боевых самолетов разных марок из разных стран было очень мало, поэтому существенного значения в боевых операциях они не имели. Самолеты, закупленные за границей, долго осваивались китайскими летчиками, на это шло много ресурсов. При налете японцев на китайские аэродромы китайская авиация, как правило, не вступая в бой, уходила на запасные площадки. Военные районы и армии своей авиации не имели и не очень-то рассчитывали на ее помощь в бою. Без собственного автомобильного производства с плохо организованным ремонтом автомашин, войска всегда испытывали недостаток в автотранспорте, а также в горючем. Во главе всей военной организации Китая стоял Чан Кайши, который объявил себя генералиссимусом Китая. Но мы, советские советники, обращаясь к нему, называли его маршалом, а китайцы – председателем военного совета. Управление войсками осуществлялось через генеральный штаб во главе с Хэ Циньем, который по совместительству был и военным министром. В 1941 году под командованием Чан Кайши находилось около 290 пехотных и 14 кавалерийских дивизий, 22 артиллерийских полка, 6 минометных дивизионов и подразделения других родов войск. Общая численность армии составляла 3 миллиона 856 тысяч солдат. По численности японская дивизия почти в два раза превышала китайскую. Некоторые китайские армии и дивизии существовали только по названию. В конце 1938 года был принят закон о всеобщей воинской повинности, согласно которому были созданы повинциальные, дивизионные и полковые мобилизационные районы. Согласно этому закону, в армию призывали молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. При обучении молодежи в запасных полках главными дисциплинами были стрелковая подготовка и политические занятия. Последние основывались на зазубривании простейших вопросов. Например, Кто убийцы наших родителей и наших братьев? Кто насильники над нашими женами и сестрами? Кто поджигатели наших домов, фабрик и заводов? Если это делают японцы, то они враги нам или нет? И так далее. Конечно, на такие вопросы ответ был только один. Все беды в Китае происходят по вине японцев. Классовых врагов и классовой борьбы в Китае нет, а есть только смутьяны, коммунисты, которые устраивают беспорядки и тому подобное. Высшей оперативно-организационной единицей китайских войск был район, состоящий из нескольких армий, что соответствовало в нашем понятии фронту. Армии, входившие в район по численности, были примерно равны нашему корпусу, без средств усиления. Армии и армейские группы, находившиеся в резерве ставки Чан Кайши, например, армейская группа Худ Наня, которая стояла в провинции Шэнь южнее Янь Ани, как заслон против особого района, более походили по организации и оснащению на наши армейские части и подразделения, но с меньшим количеством боевой техники. Такие армии, как 5 и 6 были отборными войсками Чан Кайши, опорой его власти. Они содержались в лучших условиях, размещались в тылу...